Михаил Ефимович Литпак. Виктория Валентиновна Чердакова. Как продать себя дорого. Самоучитель по трудоустройству. Ростов-на-Дону. Феникс. 2018 год. Эпиграф. О чем думает петух, догоняя курицу? Не догоню, так согреюсь. О чем думает курица, убегая от петуха? А не слишком ли быстро я бегу? Из архивов армянского радио, когда-то активно работавшего на территории СССР. Поиск работы – это игра. Поиграем? Обращение к руководителям и кадровикам, которые будут сталкиваться с кандидатами, ищущими работу по нашей технологии. Товарищи очень большие начальники, не читайте этой книги, если вы считаете свою компанию единственным интересным местом для любого работника. И не читайте также, если вы считаете, что наемный работник должен решать на вашем предприятии только ваши задачи. Вам книга не просто не понравится. Вы будете глубоко возмущены нашим наглым подходом и обязательно обвините в манипуляциях. Правда, ничего нового этим вы нам не скажете. Но если вдруг захотите узнать по этому поводу мнение официальной науки, не только из наших уст, прочтите работы Морено по социальной психологии. В них он тоже говорит, что любой человек в группе решает только свои задачи. И если руководитель этого не понимает, он достиг потолка в своем развитии. А значит, через какое-то время, по закону философии его ждет крах. Научная идеология от Михаила Литвака. Как устроиться на работу? Эта статья написана для молодых карьеристов, растущих профессионалов, еще не достигших высокого профессионального уровня, но подающих надежды. Она основана на нашем опыте устройства на работу молодых людей, как имеющих специальность, так и без безоны. Когда ты устраиваешься на работу, должен четко представить себе цель, с которой ты делаешь это. Заработать деньги, делать карьеру, найти мужа, жену или в крайнем случае сексуального партнера. Либо переждать какое-то время, пока не подвернется что-то лучшее и тому подобное. Так вот, здесь мы описываем способ устройства на работу на такое предприятие, где вы надеетесь сделать карьеру. То есть вы будете устраиваться на производство, которым руководит курьерист. Итак, чем устраиваться. Следует помнить, что устраиваться нужно всегда самому. Если даже у вас есть козыри, связи и знакомства, не выкладывайте их сразу. Начальники-профессионалы, к сожалению, среди начальников-профессионалов не так много, не любят, когда кто-то вмешивается в их кадровую политику. Вы, может быть, и устроитесь благодаря своим связям, но у вас на первых порах будут большие трудности, ибо против вас будет и начальник, и его подчиненный. Помните, что если вы устроились по Блату, то тем самым вы кого-то оттеснили. Не исключено, что этот кто-то потом может оказаться вашим непосредственным начальником. На одну кафедру Пустозвонского университета по большой протекции в была принята выпускница Б. Латова. Его научным руководителем оказался профессор, который на этом месте видел своего сына. Дальнейшую картину допишите сами. Прежде всего, выберите фирму, вуз или предприятие, где вы хотите сделать свою карьеру. Выберите самое престижное с вашей точки зрения. Нужно стремиться попасть в референтную группу. Несколько слов о референтной группе. Это такая группа, куда большинство работников мечтает попасть. Сейчас этот термин заменяет рейтинговая группа, престижная и тому подобное. Работать в такой группе – просто счастье для тех, кто хочет расти, то есть для вас – мои растущие профессионалы. И не переживайте по поводу того, что там будет маленькая зарплата, а у вас маленькая должность, что на первых порах к вам будут относиться без особого восторга, а иногда и презираться. Мне повезло, что я работал все время в такой группе на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии Ростовского медицинского института. На начальных этапах вашей работы будут искать вашу фирму. За найдут и вас. Но вам нужно работать так, чтобы потом искали вас, заодно и находили вашу фирму. Тогда вы можете сказать, что вы стали профессионалом экстра-класса. А пока давайте устраиваться. Итак, фирму, где вы хотите работать, вы уже выбрали. Далее подбираются 4-5 родственных учреждений и начинается устройство на менее желательное из них. Такой подход позволяет снять эмоциональное напряжение. Даже если вам здесь и откажут, то вы не расстроитесь, ведь вам не очень-то и хотелось сюда попасть. Более того, скорее всего, вам откажут, но зато вы приобретете опыт. Постепенно ваши действия будут все точнее и точнее. Если вы воспользуетесь нашими советами, скорее всего, на четвертый, а может быть и на третий раз примут. Вот после этого, если у вас не изменилась точки зрения, следует идти в выбранное предприятие. Следует помнить, что засватанная невеста ценится дороже.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 Если вы ему подойдете, то он сам расскажет вам, как нужно беседовать с руководителем. Он же сам вас и представит. Не слушайте его подчиненных. Часто они могут быть и не заинтересованы в вашем трудоустройстве. Однажды заведующий физиотерапевтическим отделением предложил медсестре приемного отделения крупной больницы поработать в его отделении. Она об этом просто мечтала, но ей медсестры этого отделения привели столько отрицательных доводов, что она отказалась.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 Со всем начинающим можно приписать примерно следующее. Я готов работать на любых условиях. Помните, что главное лезть в вагон, а там уже как-нибудь устроитесь. Готов работать с испытательным сроком, но готов в любую минуту, если я в тягость в фирме, уволиться еще до окончания испытательного срока. Могу даже написать заявление об увольнении с открытой датой. В резюме, когда начнете описывать набор своих навыков и умений, начните с того, которым вы владеете не очень хорошо, а только потом уже укажите те, которые владеете более-менее профессионально. Например, я знаю, что сейчас очень распространен способ работы А. Я с ним знаком, но владеем пока не в Поэтому я делаю это способом Б. Этой фразы вы введете в бессознательно вашего будущего начальника то, что способом Б владеете в совершенстве. что вы готовы овладеть другими способами и что вы любите себя совершенствовать. Обычно при помощи такого письма вам удастся попасть к нему на прием. Во время беседы было бы полезно показать начальнику, что вы знакомы с достижением коллектива. О них вы узнаете от секретаря. Если у вашего начальника есть печатные работы и книги, то в беседе вам следует каким-то образом показать, что вы с этими работами знакомы. Лучше что-то процитировать. На первом производстве вам могут отказать, но, как я уже говорил, это вас не расстроит. Помните, что не только вам нужна эта фирма, но и вы нужны этой фирме. Ценных работников не так уж и много. И если вам отказали, то тот, кто вам отказал, не очень умный человек. А зачем работать под руководством дурака? Ведь главное не устроиться на работу, а выслушать всех ваших партнеров и после отказа спросить, Какие навыки нужно работать для того, чтобы быть полезным данному учреждению? Все советы, которые вы получите на этом предприятии, учтите, когда начнете устраиваться на второе. Лучше эту работу проводить под руководством опытного психолога-тренера, который может тоже сделать ценное замечание. И не переживайте, если у вас не получится устроиться в престижную фирму. Работая в любой фирме и став профессионалом экстра класса вы сможете сделать эту фирму престижной. И не переживайте, если вам не удастся устроиться даже с пятого раза. Профессионалов экстра класса даже среди генеральных директоров не так уж много. Но помните, что они есть. Если вас спросят о ваших карьерных планах, смело говорите, что хотите стать генеральным директором этого предприятия, особенно если беседа будет идти с генеральным директором. Ведь он лет через пять пойдет на повышение и захочет передать предприятие толкованному специалисту, какому вы будете через пять лет. Успехов вам в трудоустройстве! Из в заключении. не огорчитесь, если вас не приняли на работу. И не исключено, что работодатель не вполне умный человек и не смог оценить вас как следует. Ну а если у вас недостаточно квалификации, то отказ – это еще один намек на то, что вам нужно работать над собой. Детализированная технология от Виктории Чердаковой. Дорогие читатели, в книге «Как по правилам науки найти кандидата на должность мужа или жены» семейный рекрутинг, мы описали технологическую цепочку процесса налаживания семейной жизни. По нашим представлениям, с некоторыми изменениями, эта цепочка одна и та же для любого процесса жизни. Продажи товара, хирургической операции или продажи себя. Поэтому в этой книге мы рассматриваем нюансы технологии трудоустройства и постараемся это сделать так, чтобы вы смогли сделать это сами, не тратя денег на дорогостоящие тренинги и консультации, а просто четко следуя нашим указаниям. После каждой главы мы будем давать вам задания. А хорошо или не очень вы справитесь с ними, вы сможете оценить по определенным промежуточным итогам, которые мы тоже дадим вам. Ну, а также наметить пути изменения этой ситуации. А также сможете самостоятельно провести работу над своими ошибками. Перед началом нашего практического курса по поиску работы напомним принцип тем, кто знаком с нашими книгами. А тем, кто сталкивается впервые, сообщим его. Технология продажи себя Помню, как в Турции на нашем директор-выездном семинаре Михаил Ефимович играл со своим высокопоставленным другом в бильярд. Причем эта игра была первой в его жизни. А потом нам со смехом рассказывал, как в процессе этой игры вывел технологическую цепочку для любого дела. Ведь он в результате применения своей технологии даже пару шаров закатил. Он понял, что сразу попасть одним шаром в другой шар, чтобы тот угодил в лунку, новичку трудно. И рука дрожит, и ки соскакивает, в итоге все время мажешь. Поэтому Михаил Ефимович поставил себе задачу сначала научиться точно попадать кием по первому шару, чтобы уверенно без дрожи в самый его центр. Через какое-то время он поднаторел в этом, ведь он был сосредоточен только на этом вопросе и не беспокоился, что над ним кто-то иронизирует. Не стремился определить ход и сразу повлиять на результат игры и тогда наступил второй этап научиться попадать уже первым шаром во второй шар также уверенно и не переживая пока куда именно угодит этот второй шар со своей методичностью ему с этим тоже как-то удалось сладить ну и в конце он и третью задачу начал решать пара шаров за вечер все же угодила в лузу А не так ли приобретается мастерство в любом деле? Овладение навыков вождения машины начинается сначала с чтения теории. Потом на пустынном пространстве надо научиться уверенно ездить по одной прямой на одной скорости и уметь вовремя останавливаться. И когда ты с этим сладишь хорошо, можно переходить и к поворотам, и к переключению скоростей, а потом уже выезжать на городские магистрали. Разве может спортсмен... по прыжкам в воду с первого раза ласточка без брызг или травмы прыгнуть с 10 вышки. Нет. Сначала он учится дышать под водой, потом овладевает еще каким-то необходимым навыками, потом отрабатывает на маленьких высотах и так далее. Я помню свое обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Первые полгода не долбили. А я это именно так воспринимала, ведь мне хотелось сразу сыграть симфонию. нотной грамотой и нажатием одним пальчиком на отдельные клавиши. Выдерживать длительность четвертной нотки, восьмушки, половинки и целой. И когда учительница была удовлетворена тем, как я держу руку и снимаю ее с клавиши, округлостью и мягкостью кисти, из от этого зависит верное звукоизлечение, когда она убедилась, что я не путаю четвертушку с половинкой ноты, она дала разучить дома детскую пьесу, Где были уже и первые аккорды. Я была горда. Я помню, что всю пьесу я играл с обычной громкостью, а когда играл аккорд, то бухлая со всей силы так, чтобы и соседи слышали, до каких вершин мастерства я добралась. Играю аккорды. Поэтому любую технологию можно описать примерно так: Запланировать результат для данного процесса и забыть о нем, сосредоточившись на отдельных этапах самого процесса. Эту мысль мы успешно принесли на технологию трудоустройства. Конечный результат – трудоустройство на конкретное место работы, где вы будете развивать все свои особенности и задатки, где вам будет очень интересно, и вы сможете получить хорошее вознаграждение. Надо запланировать и забыть, и сосредоточиться на точном выполнении каждого из этапов. Всего их пять. Первое. Анализ рынка работодателей. Результат – Первая этапа – список компаний, расположенных в порядке вашего собственного приоритета. На первом месте – та компания, в которой вы хотите работать больше всего, на 50 месте – та, в которой вы хотите работать, но в последнюю очередь. Думать на этом этапе о том, пройдете ли вы туда, достойны ли вы этого работодателя, будет ли вам там все условия для развития, как кажется изначально, запрещено. Думаем только о том, как тщательно составить список компаний. Второе, научиться пробиваться на интервью. Результат второго этапа приглашение на личное интервью, собеседование, пропуск на личное интервью, грамотное сопроводительное письмо. Ну и соответствующему этому письму разговор по телефону. Думать в этот момент о том, хорош ли этот работодатель для вас или наоборот достойны ли вы его сами, запрещено. Думаем только о том. как любыми силами пробиться к тому работодателю, который у вас в списке. Третье. Научиться проходить личные интервью. Результат третьего этапа – приглашение на работу. Желательно 5-7 этих приглашений. Если на третьем этапе вы понимаете, что этот списочный работодатель вам не нравится, что он оказался совсем не таким хорошим, каким виделся на первом этапе, какая разница? Вам все равно надо вести себя так, чтобы получить и от этого нехорошего работодателя приглашения. И тогда у вас сформируется навык получения приглашений на работу. И когда вам попадет уже хороший работодатель, вы сможете легко к нему пройти. Четвертое. Анализ приглашений и выбор работодателя. Проводится самостоятельно или с помощью специалиста нашей подготовки, которому вы доверяете. Результат четвертого этапа – ваше решение, кому идти. Думать на этом этапе о том, А точно ли вы до этого составили списки, а может быть остался кто-то неохваченный или на свете есть другая более хорошая работа, запрещено. Лучший враг хорошего. Ведь если вы докатили до ситуации, когда вынуждены сами искать работу, а не она вас находит, то что-то в вас в самом как профессионале не доработано. А для выращивания себя до уровня профессионала экстра экстракласса вообще-то подходит практически любая компания. Пятое. Так красиво отказать остальным, что еще и дверца оказалась открытой. Результат пятого этапа – расширившиеся профессиональные связи, готовы взять вас в другое время, если что-то на новом месте пойдет не так. А если вы освоили нашу науку на отлично, то и предложение дополнительной работы по совместительству. Сказки, думайте, Нет. Технология отработаны и опробована на наших клиентах. Но если не верите сами, попробуйте, а вдруг получится. И даже просто по книге. Ведь терять этого вам все равно нечего. Да, я чуть не забыла самое главное. Хоть об этом мы упомянули в эпиграфе. Относиться к поиску работы, как к любому процессу в жизни, надо как к игре. Не получится с первым работодателем, перейдите к следующему. Ведь если вас не возьмут на конкретную работу именно сейчас, то у вас останется опыт переговоров, опыт разбираться в людях и работодателях. а также значительно расширится списки связей и контактов значимых людей. Но через какое-то время, возможно, вас позовут в то место и на такую должность, о которой вы и не мечтали. Итак, этап первый. Анализ рынка работодателей. Эпиграф. Ни один корабль не придет к цели, если не знает, куда идти. Известна истина. Итак, поехали играть в нашу игру. Результат первого Этапа список компаний расположена в порядке вашего собственного приоритета. На первом этапе та компания, в которой вы хотите работать больше всего, на 50-м месте, та, в которой вы тоже хотите работать, но в последнюю очередь. Думать на этом этапе о том, пройдете ли вы туда, достойно ли вы этого работодателя, будет ли там все условия для развития, как кажется изначально запрещено, думаем только о том, как тщательно составить список компаний. Цель. Знаете, куда хотите устроиться? Да? Тогда легче. Нет? Терять нечего и давайте подумаем, на ком станем тренироваться. Какую должность вы сейчас занимаете? Менеджер по продажам? Юрист? Начальник отдела Отметьте от текущей должности минимум две ступени вверх, а лучше 3 или 5. Это ваша цель. Сноска. Целью мы с вами также будем называть то, что принято называть целью в резюме, то есть название самой вакансии. Причем, если вакансия открыто опубликована на сайте, то вам надо написать именно так, как сформулировано работодателем. Если написан начальник юридического отдела, то писать в резюме руководитель подразделения или департамента – ошибка. Вы усложняете работу кадровикам, которые часто в роли робота сидят на первичном отсеве. Час задача пропустить вас через первичный фильтр. И уже тем более ошибка написать через точку с запятой название нескольких разношерстных должностей. Если вакансия не открыта, а вы хотите пробраться в хорошую компанию, чтобы потом занять там достойное место, то посвящайте их сайт, выясните, как у них в компании принято называть вашу цель. И напишите. Тут можно через точку с запятой, но однородные должности. Насколько быстро вас потом пригласят на личное интервью, Пусть зависеть от сопроводительного письма, которое вы составите. Об этом подробно в разделе про сопроводительные письма. Так, Для менеджера по продажам цель – начальник коммерческого подразделения или коммерческий директор. Для юриста – руководитель юридического департамента. Для начальника юродела – замдиректора по правовым вопросам или первое лицо компании. И давайте анализировать рынок на наличии подобных вакансий. Маленькое отступление о том, почему следует действовать именно так. У любого человека в жизни только две программы. Программа максимум и программа минимум. Программа максимум – это максимально высокое достижение вашей профессии в мире. Программа минимум – это то, что вы должны делать сегодня для достижения максимума. Игорь Михайлович Литвак Вы согласны с этим тезисом? Тогда ваша цель как раз и есть первый этап программы минимум – промежуточная ступень. И какая разница, уверены ли вы в том, что достигнете этого максимума или нет. Думаете ли, что справитесь с этой целью, или даже не мечтаете об этом. Ведь по ходу прохождения собеседования на эти вакансии цели, если вам откажут, ну и ладно. Вы сами понимаете, что не сильно соответствовали этой вакансии. Зато вы очень четко услышите, что именно вам не хватает навыках и в личных качествах, чтобы соответствовать ей. Вам будут задавать соответствующие вопросы, и когда вы провалите первое интервью, вы начнете думать, как на них отвечать следующему работодателю. А значит, представите себя в роли этого руководителя. начните изучать функционал его более серьезной руководящей должности, то есть начнете расти профессионально, притом целенаправленно. А отказ разве так уж пажен? Ведь мы играем. Но в ходе нашей игры с вами может случиться неприятнейшее событие. Вас могут пригласить на должность, которой, как вам кажется, вы пока не соответствуете. Что же делать? Соглашаться обязательно. Почему? Во-первых, а вдруг справитесь? Такое бывает. Даже не особо верящих в себя на этом этапе. Но как вы узнаете, справитесь ли вы, если не попробуете? Во-вторых, а если не справитесь именно в эту попытку, то тогда вы на собственной школе почувствуете, каких именно навыков и личностных качеств вам не хватает. чтобы удерживать эту должность после ее завоевания и продолжить себе наработку этих качеств и навыков. Даже если все же вам будет ну, очень уж страшно приступить к такой должности, то все равно соглашайтесь. На пятом этапе, после того, как в вашей коллекции будет уже несколько предложений по работе от разных работодателей, мы вам покажем, как красиво отказаться от этой страшной должности, чтобы, может быть, и дверца остался открытой на будущее. Наша формулировка согласия, чтобы еще и ответственность за возможный провал принести на таков. Большое спасибо за предложение. Конечно же, я согласен. Я мечтал попасть на эту вакансию, хотя некоторые сомнения, что справлюсь в душе, все же были. Но если такой опытный руководитель считает, что я справлюсь, я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания. И тогда ваша задача упрощается. Вам надо не справиться с должностью. За это уже отвечает руководитель, который несет ответственность за верность фаброкаторов. Вам надо приложить все усилия и сделать все, на что вы сами способны. Я вас убедила? Тогда двинемся дальше. Многие целеустремленные люди похожи на заряженную ракету. Цель уже ушла, а они все равно туда прутся. Михаил Фимович Литвак. Цель должна быть. Но это не значит, что она непересматриваема. если по ходу нашей игры выяснится, что вас цель не греет, но не раньше, чем после пяти-десяти личных интервью на данную должность, то вы можете вернуться к началу нашей игры и начать все заново с уже пересмотренной цели. Ведь счастье, по словам Аристотеля, это раскрытие всех своих способностей, какими бы они ни были, а конкретная работа – просто средство для этого. Список. Теперь, когда мы с вами определились понятиями, и на ком именно будем тренироваться, надо составить список таких вот целей работодателей и расположить их в порядке рейтинга. На самом первом месте та цель, где вы хотите работать больше всего, на 50-м, а лучше на 100-м. То место, где вы хотите работать в меньшей степени. И с какого места начнем свою тренировку? Конечно же, как и писал Михаил Ефимович, Последнего. Ведь в этом случае волноваться вы станете меньше. А значит, больше будете понимать, что делаете, а также причину успешности или неуспешности своих действий. А если откажут? Ну, не надо, не очень-то хотелось. А если вдруг, о, ужас, согласятся сразу? На этот случай у вас есть рецепт. Соглашайтесь с первого раза. Второй раз могут не предложить. Михаил Ефимович Литвак На словах Все равно необходимо сказать «да». Наша формулировка. Большое спасибо за предложение. Конечно, я согласен. Мне еще надо две недели, чтобы сдать дела на прошлом рабочем месте, и потом уже приступлю к своим обязанностям. Вы же понимаете, что я не могу бросить и уйти, оставив после себя недоработанное. Если вы вдруг со мной когда-то захотите расстаться, я и к вашему предприятию также буду относиться, так же не бросая на полпути. какой ответ тогда эти две недели это ваша фора в течение которой надо будет обойти весь список целей работодателя ну или хотя бы его часть может случиться еще одно непредвиденное событие вам очень понравилась цель номер 24 и 15 тогда когда первый еще далеко и на этот случай у нас есть рецепт лучше враг хорошим мы рекомендуем остановиться в этой игре и выйти к пятнадцатому месту уже с полным пониманием, что вы нашли свое место. Ведь не всегда от вас зависит, успеете ли вы за две недели обойти все компании. Решения по хорошим вакансиям могут стянуться, и конкурс на интересную должность может состоять из нескольких этапов. И тогда в погоне за пятнадцать зайцами можно пролететь мимо всех. Но если все же хочется доиграть до конца, играйте. Решение только за вами. как ответственность за результат. География списка. Что за вопрос? Конечно же весь глобус. Абрахам Маслоу говорит, когда стоит проблема выбора, выбор всегда надо делать в пользу развития. Друзья, не ограничивайте себя сами рамками. Давайте будем людьми мира и давайте соглашаться только на те предложения, которые ведут нас самих к развитию. Что значит в нашем случае выбор в пользу развития? Если вы менеджер по продажам жевательной резинки или зубной пасты и вас приглашают на вакансию в деревушку под названием Урухьяновка, то развитие наших наук там вряд ли будет обеспечено. Просто-напросто число потенциальных потребителей там крайне ограничено. А если это вакансия в городе Москве или Нью-Йорке, включайте ее в список мгновенно. Если же вы уникальный физико-астроном, которому надо наблюдать очень сложный, редкий в мире телескоп угасающей звезды, и такой телескоп стоит в нашей Курухьяновке, именно поэтому, что там удобное место для наблюдения этих звезд, то тогда эта вакансия будет, скорее всего, под номером один в списке. Ведь вы сможете там выполнить необходимые исследования. Может быть, сделать научное открытие или, или дописать научную работу. А потом для представления научному миру результатов своих наблюдений уже придется цивилизацию на конференцию в Москву, а может быть, и наденьте фраг для получения Нобелевской премии в Швейцарии или Норвегии. Подходит так? Тогда вам на это задание дается от одного до пяти дней. Не более. Долго думать вредно. Искать работу, как пирожки печь. Надо брать с пылу с жару. Чуть зазеваешься – простынет. И ваша вакансия достанется тому, кто гораздо менее достоин. Да и, как вы помните, мы просто тренируемся, играем и куражимся. Ваша задача – Не составить анализ рынка труда по вашей отрасли, соперничащие с исследованием РБК, и не написать на эту тему диссертацию. Ваша задача – поиграть и покуражиться. И, может быть, в ходе этой игры найти место, где станете самореализовываться. Тугодум, что дурак. Михаил Фимч Литвак. Результат для удобства дальнейшей работы оформите в виде таблицы. Таблица «Анализ рынка моих работодателей». Первая колонка. Компания. Вторая колонка. Должность. Третья колонка. Положение на рынке, перспективы развития. Четвертая колонка. Контакты и лица, принимающие решения о моем приеме на работу. Пятая колонка. Источник вакансии. Шестая колонка. Способ контакта. Седьмая колонка. Дата первого контакта. Восьмая колонка. Дата второго контакта. Девятая колонка. Результат. десятая колонка. Примечание. Далее идут строфы с номерами компании. Выводы и задания по первому этапу. Первая цель – это должность, на которую вы станете претендовать в нашей игре. Целью мы с вами также называем формулировку вакансии, опубликованной в свободном доступе. Причем, если вакансия открыто опубликована на сайте, то вам надо написать именно так, как написал работодатель. Если написан начальник юридического дела, то писать в резюме руководитель подразделения или департамента – ошибка. Вы усложняете кадровикам задачу пропустить вас через первый фильтр.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 Одного-трех часов сформулируется свою цель в двух-трех вариантах. Как бы вы ее хотели увидеть сами в описании должности в интернете. Здесь должно быть не только описание функционала, но и описание результата работы и достижений, которых добивается на этой должности. В этом вам могут помочь описание аналогичных открытых вакансий у работодателей и описание достижений в резюме соискателей, занимающих эти должности. Напоминаю, если через 5-10 личных интервью выяснится, что эта цель вас не греет, вы можете вернуться к этому пункту и выполнить его заново. Второе. Список. Это перечень всех ваших 50 или 100 целей в порядке рейнтинга для вас лично. На первом месте та компания, где вам хочется работать больше всего. На последнем та, где тоже хочется работать, но меньше всего. И нашу тренинг-игру будем начинать с последнего места из списка работодателей. Не догонитесь, так согрейтесь. Задание. Отведите себе от 1 до 5 дней и в течение этого времени составьте такой список. Ваша задача не составить анализ рынка труда по вашей отрасли, соперничающей с исследованием РБК, и не написать на эту тему диссертацию. Ваша задача поиграть и покуражиться. Результат оформите в табличке. Третье. География списка. Весь глобус. Не ограничивайте себя сами рамками. Давайте будем людьми мира и давайте соглашаться только на те предложения, которые ведут нас к саморазвитию. Этап второй. Учимся пробиваться на личное интервью. Эпиграф. Несите себя как подарок. Михаил Федорович Литвак. Результат второго этапа. Приглашение на личное интервью. Собеседование. Пропуск на личное интервью. Грамотное сопроводительное письмо. ну и соответствующий этому письму разговор по телефону. Думать в этот момент о том, хорошо ли этот работодатель для вас, или наоборот, достойны ли вы его сами, запрещено. Думаем только о том, как любыми силами пробиться к тому работодателю, который у вас в списке. Я на 101% согласен с мыслями Михаиловича Литвака о том, что нести себя надо как подарок и не заискивать из достоинства. Но, глядя на некоторых, кто начинал применять это правило жизни, не только не являясь специалистом экстра класса, но и будучи обидчивым, безответственным или просто скандальным, и видя, как это нелепо и не к месту выглядело, я сформулировал добавочку. Этим подарком необходимо быть. Поэтому по идее предварительный и главный этап при поиске работы – это подготовка себя как профессионала экстра класса, то есть делание из себя подарка. После этого могут быть не нужны никакие Иные этапы трудоустройства. Вас сами будут искать, вам самим будут предлагать самые вкусные должности, вас самих попросят назвать ваши желаемые гонорары. Но тогда не было бы и этой книги. Поэтому пока вас наперебой не разрывают руководители предложениями по работе, куда деваться? Придется проситься самому. И для этих целей продолжаем нашу игру поиск работы. Упаковка товара. Пишем резюме. Резюме бывает целевым и общим. Общее резюме. Могу варить малиновое варенье. Вышиваю крестиком. Хочу быть бухгалтером. Увы, по этой схеме соответствует 80% резюме. Попробуйте посмотреть на опубликованные резюме сами с этой точки зрения. Некоторые наши клиенты из группы по сопровождению карьеры периодически просят поработать у нас в агентстве в качестве рекрутеров. И мы им очень рекомендуем это. Ведь через два дня такой стажировки от их страхов пускаться в поиск работы остаются лишь тени. И часто слышна фраза, ну уж если эти люди своим резюме кого-то интересуют, то мне сам Бог велел. В каких случаях нужно общее резюме, даже не знаю. Может быть, как некая справка-объективка, которую когда-то давали в советские времена и которая заменяет выписку из трудовой книжки. Целевое резюме проварку, варенье и вышивку одной строчкой, чтобы было понятно, что вы не гуляли, а про бухгалтерию в деталях с достижениями, выраженными в конкретных цифрах. Объем резюме. Одна-две страницы, не более. Друзья, резюме – это не ответ на вопрос, какие вы хорошие. Не надо писать себя 1-10 страниц мелким шрифтом, с полным перечнем всех пройденных вами краткосрочных курсов. Резюме – это ответ на вопрос, на основе каких фактов вы считаете, что соответствует те выбранные цели. Попробуйте посмотреть на себя глазами работодателя, ищущего человека на данную вакансию, то есть вашу цель. А чтобы легче было выбирать необходимо не ущемляя своего самолюбия, рекомендуем составить себе оду максимально большого объема. Обо всех своих наработанных навыках за всю жизнь, ваших личных качествах, пройденных тренингах и курсах. Это очень воодушевляет. И тогда из этого списка будет легче выбрать то, что соответствует цели объемом на одну-две страницы. Это вам будет домашним заданием, которое мы вынесем в конце этого этапа. Фото. Надо фото или не надо? На мой взгляд, очень надо. И как я понимаю, все больше специалистов приходят к этому же выводу. Это относится и к техническим, а не только к говорильным вакансиям. Но какое фото? Деловой улыбающееся. Ошибка номер один. Выражение лица и формы одежды, как на надгробный памятник. Такие часто делали в советские времена на паспорт. У кого-то из сатириков была юмореска, что горе фотографа сделал такое фото, что и человеку узнать было нельзя. У хозяина фото начались проблемы. Его нигде не узнавали, никуда не пускали по этому документу. До тех пор, пока он из-за переживаний не похудел и не стал выглядеть так же плохо, как и на самом фото. Сейчас есть масса фотографов, которые делают отличные фотосессии именно с деловой целью. Где вы не мрачный, а радостный. Но в то же время видно, что вы человек дела. Ошибка номер два. В купальнике на фоне фонтана. Очень часто такие фото сопровождают резюме на должность секретаря и аналогичные. В качестве причины ухода с последнего места работы может быть указано в общем доступе, что руководитель сексуально домогался. а в качестве пожелания к новому месту работы интим мне предлагать. Думаете, я шучу? Взгляните в интернет. Между строку таких кандидатов идет сексуальная провокация. На собеседование они являются в откровенных одеждах и при этом рассказывают, как из-за своей неотразимости стали жертвой домогательств на прошлых местах работы. Мы не будем сейчас углубляться в сценарий анализ. У Эрика Берна эти жертвы описаны как игроки Динамо. а у Михаила Фимовича Литвака, как психологический вампиры, холодные женщины. Мужской вариант подобной фотоошибки с пивами и раками. Тоже полуголый на пляже, в боллинге или на аналогичном месте отдыха. Друзья, не все иногда пьющие пиво алкоголики. И мы это знаем. Я тоже люблю пиво и ем раков. И на пляже я бываю и у фонтана. Но если я иду на стадион, то там в вечернем платье не только неудобно, но и нелепо. А если в театр, то лучше бы не в кроссовках.